Глава 20. Узкий фрейминг в Верхнем Ист-Сайде. Вклад фонда Russell Sage в развитие поведенческой экономики не ограничивался одним лишь созданием круглого стола. У фонда была также прекрасная программа стажировок для исследователей в рамках которой оплачивался год пребывания в Нью-Йорке, включая частичное покрытие расходов на квартиру возле офиса фонда в Верхнем Ист-Сайде. Единственной обязанностью исследователя было показываться на вкусных и, я позволю сказать себе, бесплатных обедах. Остальную часть времени можно было проводить за размышлениями и написанием текстов. Колин Каммерер, Дэнни и я подали командную заявку на участие в этой программе на академический год 1991-1992, а жена Дэнни, Анна Каммерер, Трэйс, ман, тоже психолог присоединилась к нам как стажирующий исследователь. В качестве бонуса к нам периодически приезжал Амос. Денни и я надеялись воссоздать то волшебное время, которое мы пережили ранее в Стэнфорде и в Ванкувере, но звёзды нам не благоволили. Не способствовало этому и то, что я находился в бракоразводном процессе, а дом Анны и Денни в Беркли сгорел дотла в результате ужасного пожара. Но не это было главное. За 6 лет, которые прошли после Ванкувера, мы оба стали слишком заняты, чтобы игнорировать прочие дела и интенсивно работать над совместным проектом. У нас были аспиранты, которым требовалось уделить время, у Дени и Анны была полная лаборатория выпускников Беркли, и у всех у нас были коллеги в родных университетах, которые хотели, чтобы мы участвовали в различных факультетных делах. Те дни, когда мы могли работать над одним проектом 7 дней в неделю, в месяц за месяцем увы, прошли. Однако в воздухе носилась идея, о которой мы с Дени думали независимо друг от друга, и эта идея пригодилась в проекте, над которым я работал вместе с Колином. Идея называлась узкий фрейминг в кавычках и относилась в общих чертах к теме ментального учёта. Когда экономические события или транзакции оцениваются в совокупности, а когда отдельно? Если вы едете в отпуск, то каждый пункт расходов во время путешествия дорога, отель, еда, ресторан, сувениры учитывается как отдельная транзакция или все они относятся к одной категории отпуска и оцениваются в совокупности, как если бы речь шла о круизе в формате "всё включено" в кавычках. Если конкретнее, то вопрос, который интересовал меня и Дени, был следующий: Когда люди сами создают себе проблемы тем, что относятся к нескольким событиям как к происходящим отдельно друг от друга, вместо того, чтобы рассматривать их как единое целое. Дэн начал работать над этим вопросом во время проекта с Дэном Ловалло, выпускником Беркли, который присоединился к нам в тот год в качестве ассистента. Идея тогда состояла в том, что руководство компании принимает решение, в основе которых лежат два противодействующих, но не обязательно абсолютно взаимоисключающих отклонения: смелый прогноз и осторожный выбор. Смелый прогноз это понятие, которое вывел Дени, чтобы обозначить различие между взглядом изнутри в кавычках и взглядом снаружи в кавычках. Чтобы передать суть этого различия, Денни рассказывает историю о работе над книгой, которая писалась по результатам завершённого проекта. Полностью эта история описана в книге "Думай медленно, решай быстро", но для тех, кто к своему стыду не смог её запомнить, я привожу краткую версию. Команда исследователей из разных областей науки получила задание разработать учебные программы по принятию решений для учеников старшей школы. Проработав над этим проектом в течение нескольких месяцев, Дени начал спрашивать себя, как долго это ещё может продлиться. Он опросил нескольких членов команды, каждый раз записывая их предположения отдельно, чтобы получить набор независимых оценок. Полученные ответы о том, сколько ещё времени потребуется на завершение проекта, давали сроки в диапазоне от 18 до 30 месяцев. После этого Денив вспомнил, что один из членов команды был экспертом по разработке учебных программ и наверняка не раз наблюдал, как такие команды работают. Дени попросил его оценить работу их команды, сравнив её с другими командами, которые тот видел, и исходя из своего опыта сказать, сколько времени понадобится на завершение проекта. И этот эксперт, чей ответ относительно предполагаемой даты завершения проекта также находился в диапазоне между 18 и 30 месяцами, немного занервничал. Очень неохотно он сказал группе, что по его опыту ни одной команде не удавалось завершить похожую работу быстрее, чем за 7 лет, и что ещё хуже, в 40% случаев эта работа так и не была никогда завершена. Разница между двумя оценками одного и того же эксперта показывает, что имеет в виду Дэнни: делай различия между взглядом изнутри в кавычках и взглядом снаружи в кавычках. Когда эксперт оценивает проблему с позиции члена команды, он ограничен взглядом изнутри и поэтому выбирает оптимистичный прогноз, который отражает прилагаемые усилия группы, даже не задумываясь над тем, что на языке психологов называется базовый уровень в кавычках, то есть время, которое в среднем требуется для завершения подобных проектов. Когда же он принимает облик эксперта, тем самым занимая позицию взгляд с нарушив в кавычках, то уже учитывает другие известные ему проекты и в результате даёт более точную оценку. Его Взгляд снаружи, сформулирован компетентно и основан на необходимых данных, то эта оценка будет гораздо более надёжной, чем та, которая была получена с позиции взгляда изнутри. Проблема в том, что взгляд изнутри настолько естественен и настолько прост в использовании, что может оказать влияние на суждения даже тех, кто понимает суть этого феномена, даже того, кто изобрёл этот термин. Когда болезнь Амоса перестала для его друзей быть тайной, Амос и Денни решили отредактировать книгу, в которой были собраны статьи по теме принятия решений. Но Амос скончался до того, как книга была закончена, и Денни досталась нелёгкая задача написать введение, которое они с Амосом собирались писать вместе. Амос умер в июне 1996 года, и я помню, как разговаривая с Денни той осенью о книге, спросил его: Когда, по его мнению, она будет закончена? Он ответил, что это не займёт больше 6 месяцев. Я рассмеялся. Дэн не понял шутку и сказал неловко: "Ага. Ты думаешь о той книге, имей в виду одну из историй про взгляд изнутри?" Эта книга совершенно другое дело. Это всего лишь коллекция статей, большинство из них уже опубликовано. Осталось только что несколько авторов, которые запаздывают, наконец закончили свои статьи, и ещё мне нужно дописать введение. Книга в итоге вышла в 2000 году, почти 4 года спустя. Понятие осторожный выбор в кавычках было частью истории Канемана и Ловалло, в основе которой лежала концепция избегания убытков. Каждый руководитель стремится избежать убытков в отношении любого результата, который будет приписан его действиям. В компании естественное стремление избежать убытков может усугубляться из-за действующей системы поощрений и наказаний. Во многих компаниях за создание условий для получения большой прибыли полагается скромное поощрение, в то время как создание условий для убытков в том же объёме приведёт к увольнению. В таких ситуациях даже тот менеджер, который начинает работать, не прибегает к риску и старается использовать любую возможность, которая принесёт средний доход. В конечном итоге становится чрезвычайно склонен к избеганию риска. Без того, чтобы решить эту проблему, организация только усугубляет ситуацию. Приведу пример того, как это работает. В какой-то момент, вскоре после года, проведённого в Нью-Йорке, я преподавал курс по принятию решений группе руководителей компаний из сектора печатных средств массовой информации. Компания владела сетью изданий, в основном это были журналы. Каждый исполнительный директор в аудитории возглавлял одно из этих изданий, и все они управлялись независимо друг от друга. Глава всей компании также присутствовал в аудитории. Он сидел в последнем ряду, наблюдая и слушая. «Я предложил руководителям обдумать следующую ситуацию. Предположим, у вас есть возможность инвестировать в свое подразделение, в результате чего вложенные деньги удвоятся». После того, как вложение сделано, остается 50-процентный шанс, что прибыль составит 2 миллиона долларов, и 50-процентный шанс, что вы потеряете 1 миллион долларов. Обратите внимание, что ожидаемый возврат на инвестиции составляет 500 тысяч долларов, потому что половину времени прибыль составляет 2 миллиона долларов. Ожидаемая прибыль с вложения 1 миллион долларов и половину времени убыток составляет 1 миллион долларов, ожидаемый убыток от инвестиций в полмиллиона. Компания является достаточно крупной, чтобы на её стабильности не сказались убытки в размере 1 миллиона долларов или даже нескольких миллионов. Затем я попросил поднять руки тех, кто согласился бы на такой инвестиционный проект. Из 23 руководителей, присутствовавших в аудитории, только трое подняли руки. Затем я задал вопрос генеральному директору: "Если бы все эти проекты были независимыми, то есть успех одного никак не влиял на успех другого, то сколько таких инвестиционных проектов вы бы поддержали?" Его ответ был: "Все. Если все подразделения компании сделают вложение в такие проекты, то ожидаемая прибыль составит 11,5 миллионов долларов, так как в каждом случае прибыль составит полмиллиона. И несложные математические расчеты показывают, что шанс потерять деньги составляет менее 5%. Поэтому глава компании посчитал, что согласие на подобный проект является очевидным решением. Что ж, это означает, что у вас проблемы. Проблемы. Ответил я главе компании: "Ведь у вас никогда не будет всех 23 проектов. Вы получите только 3. Видимо, вы что-то делаете неправильно. Либо нанимаете неэффективных менеджеров, которые не желают рисковать, или, что вероятнее всего, создаёте систему поощрений и наказаний, в которой риски подобного рода не приветствуются". Глава компании улыбнулся со знанием дела, но промолчал, ждал, что скажут другие участники встречи. Я обратился к одному из руководителей, который отказался от проекта, попросив его объяснить, почему. Он сказал, что если бы вложение принесло прибыль, то его, возможно, погладили бы по голове и выдали какой-то бонус, скажем, трёхмесячную зарплату. Но если бы проект закончился убытками, то у него были бы все шансы быть уволенным. Ему нравилась его работа, и он не хотел рисковать ею, принимая решение, которое в лучшем случае принесло бы ему трёхмесячную зарплату. Узкий фрейминг мешает тому, чтобы глава компании получил все 23 проекта, как ему хотелось бы, а не только 3. Если рассматривать 23 проекта в совокупности как портфельные инвестиции, то становится ясно, что для компании такой пакет инвестиций является чрезвычайно выгодным. Но если рассматривать ситуацию узко по одному проекту в отдельности, то руководители подразделений не будут идти на риск. В конечном итоге компания берёт на себя слишком мало риска. Одно из решений этой проблемы агрегировать инвестиции в один пул, чтобы они считались одним инвестиционным пакетом. Пользу от такого рода агрегирования я понял, когда выполнял одну консалтинговую работу для большой фармацевтической компании. Так и все крупные медицинские компании это тратили более миллиарда долларов в год на исследования и развитие, надеясь получить очередное суперлекарство. Но суперлекарства появляются редко. Даже для крупной компании обнаружить одно такое лекарство раз в 2 или 3 года считается большим достижением, а принимая во внимание огромное количество изучаемых лекарств, любой из них может принести прибыль, которая похожа на лотерею. Очень маленький шанс на очень большой приз. Вы можете подумать, что компания, которая выбрасывает миллиарды на инвестиции с очень незначительными шансами на случайный успех, уж точно знает толк в управлении рисками, но вы ошибаетесь. Потому что такие компании думают о рисках только в отношении исследований и разработок. Проект, над которым мне довелось работать, имел отношение к маркетингу и ценообразованию, а не к исследованиям и развитию. Ко мне обратился сотрудник компании с предложением провести эксперимент с целью изучить разные способы ценообразования для определённых лекарств. Одна из целей состояла в том, чтобы улучшить соблюдение режима терапии, что на медицинском языке означает принимать лекарство в соответствии с рекомендациями врача. Часто пациенты перестают принимать лекарство, особенно если они не облегчают боль или не дают другого видимого результата. В определённых случаях, таких как применение препаратов после сердечного приступа, очень важно следовать рекомендациям врача. Точнее, соблюдение режима терапии было бы выгодно для всех. Пациенты были бы более здоровы, расходы на лечение снизились бы и фармацевтическая компания смогла бы заработать больше денег за счёт продажи большего количества препаратов. Несмотря на этот потенциальный выигрыш, нам сказали, что проводить эксперименты с участием потребителей было бы слишком рискованно. Конечно, это было ошибочное мнение. Безусловно, идея могла не сработать, и эксперимент мог ничего не дать, но ведь для этого мы и проводим эксперименты. Примечание. Результаты недавно проведённого эксперимента показывают, что воздействие на поведение возможно и в этой области. хотя предполагает использование технологий, которые тогда не существовало. Посылаемые пациентам сообщения с напоминанием принять лекарство в данном исследовании это был препарат для снижения давления и уровня холестерина. Позволилось снизить число тех, кто забывал о приёме лекарства или вообще его не принимал, с 25% до 9%. Wild et al. 2014. Конец примечания. Однако стоимость эксперимента была минимальной в сравнении с другими тратами компании. Просто один из руководителей не хотел рисковать своим бюджетом. В этом примере узкий фрейминг встал на пути инноваций и эксперимента, которые являются двумя неотъемлемыми ингредиентами долгосрочного успеха любой компании. Оба этих примера, и с менеджером, который стремится избежать рисков, и с главой компании, которому хотелось бы вложить во все 23 рискованных проекта, но он может рассчитывать только на 3, иллюстрируют важную проблему, касающуюся отношений принципал-агент. В экономической литературе ошибочные решения обычно описывают так, что вина падает на агента, который не смог максимизировать прибыль компании, вместо этого действуя в своих собственных интересах. При этом указывается, что агенты принимают неверные решения, потому что стремятся максимизировать собственное благосостояние, а не благосостояние организации. Хотя зачастую такое объяснение имеет под собой основания, во многих случаях реальным виновником является руководитель, а не сотрудник. Для того, чтобы менеджеры были готовы идти на риск, необходимо создать условия, в которых поощрение предназначалось бы за само решение, нацеленное на максимизацию прибыли на основе информации, доступной на момент принятия решения, даже если в конечном итоге в результате принятого решения не удалось получить ожидаемую прибыль. Однако внедрить в практику такой порядок поощрения не позволяет существующая склонность к запоздалым суждениям. В промежутке между моментом принятия решения и моментом, когда становятся известны результаты, руководитель может и забыть, что сначала считал принятое решение правильным. Подводя итоги, можно сказать, что во многих случаях, когда агент принимает неверное решение, настоящим виновником и тем, кто ведёт себя неправильно, является принципал вовсе не агент. Неправильное поведение заключается в неспособности создать условия, в которых сотрудники чувствуют, что могут пойти на разумный риск без страха быть наказанными, если риск не оправдается. Я называю такие ситуации проблемой твёрдолобового принципала в кавычках. Мы обсудим один специфический пример этой проблемы немного позднее, когда речь пойдёт о принятии решений в области спорта. Все писаные истории иллюстрируют то, что Дэн не понимал под узким фреймингом. Мой собственный проект на эту же тему я делал с аспирантом Шломо Бинарци, который недавно приехал в Корнелл, чтобы изучать финансы. Шломо оказался прекрасным решением для моей проблемы, связанной с ленью. Он был полон несекаемой энергии, и его энтузиазм невозможно было погасить. Кроме этого, он преуспел в искусстве настойчивого напоминания, как мы это с ним называли. Читенько я говорил Шломи. Так все и назвали. Мне сейчас совсем некогда над этим думать, вот отвечал. Хорошо, а когда будет удобно? Я. Ну, может, через пару месяцев, не раньше? Ровно через 2 месяца, Шломи спрашивал. Вы готовы поработать? Конечно, он понимал, что я занимаю позицию взгляда изнутри, думая, что через 2 месяца у меня будет больше времени, чем сейчас, но всё равно напоминал, и в конечном счёте мы принимались за работу над его текущим проектом. В результате, настойчивого напоминания в кавычках, а также бесперебойного фонтана интересных идей, я написал с ним больше статей, чем с кем-либо другим из моих соавторов. Мы со Шломи заинтересовались аномалией под названием Загадка премии по акциям. Впервые её сформулировали и дали ей название Рач, Мейра и Эдвард Прескот в своей статье от 1985 года. Было удивительно, что Прескот объявил что-то о аномалии. Он был остаётся ярым приверженцем консервативного течения рационалистов. Одна из его работ в этой области о реальном бизнес-цикле коробочках принесла ему позднее Нобелевскую премию. В отличие от меня, Прэскот никогда не заявлял о том, что занимается изучением аномалий. Подозреваю, что эта аномалия привела его в некоторые замешательства, учитывая его взгляды, но при этом он и Мехра понимали, что нащупали что-то очень любопытное. Термин «премия по акциям» означает разницу между доходностью по акциям и доходностью по безрисковому инвестиционному инструменту, например, такому как краткосрочные правительственные облигации. Размер первоначальной премии по акциям зависит от используемого временного периода и множества других факторов, но для периода, который изучали Мехро и Прескотт, 1889-1978 год, Приме ре по акциям составляла около 6% в год. Что на акциях можно заработать больше, чем на казначейских ценных бумагах, это не удивительно. Любая модель, в которой инвесторы стремятся избежать риска, предсказывает это, поскольку акции рискованный инвестиционный инструмент, и инвесторы будут требовать премию в сравнении с безрисковым инструментом, чтобы возникла мотивация пойти на этот риск. Во многих статьях по экономике анализ на этом заканчивается. Согласно теории, одна ценная бумага принесёт более высокий доход, чем другая, потому что она связана с более высоким риском. Авторы находят подтверждение этой гипотезе, и результат засчитывается как очередная победа традиционной экономической теории. Работа Мехры и Пресс-код в этом смысле особенная, потому что они не просто задаются вопросом, может ли экономическая теория объяснить существование премии по акциям, а еще и спрашивают, может ли экономическая теория объяснить, насколько велика эта премия в действительности. Это одна из немногих гипотез из области экономики, когда авторы делают предположение о допустимом размере некоего эффекта. Примечание. Им удалось это сделать потому, что в силу технических причин стандартная теория позволяет выдвинуть гипотезу о взаимосвязи между премией по акциям и уровнем доходности безрисковых бумаг. Оказывается, что в мире консервативной экономики в случае, когда реальная с учётом инфляции процентная ставка по безрисковым бумагам низка, премия по акциям в свою очередь тоже не может быть очень большой. Но в тот временной период, который изучали Мехре и Прескот, фактический уровень доходности казначейских облигаций был менее 1%. Конец примечания. После некоторых манипуляций с цифрами Мехре и Прескот делают вывод, что самый большой размер премии по акциям, который они смогли вывести из своей модели, составляет 0,35%, что очень далеко от показателей в 6%. Примечание Возможно, кому-то покажется, что разница небольшая, но на самом деле она огромна. Чтобы понять это, достаточно подсчитать сроки удвоения портфеля при том и другом проценте. Конец примечанием. Такой показатель первоначальной доходности можно было объяснить только неправдоподобным допущением о сильнейшей склонности инвесторов к избеганию риска. Полученные результаты были очень противоречивы. У Артера ушло 6 лет на то, чтобы добиться публикации своей статьи. После выхода она привлекла много внимания, экономисты стали предлагать свои объяснения, но на тот момент, когда шло мы и я задумались над решением этой загадки, ни одно из предложенных объяснений не было достаточно убедительным, по крайней мере, на взгляд Мехры и Прескота. Мы решили попытаться найти решение загадки премии по акциям Чтобы понять наш подход, надо вернуться к классической статье Пола Самуэльсона, в которой он описывает разговор с коллегой за обедом в клубе факультета Массачусетского технологического института. Самуэльсон вычитал где-то, что трус это тот, кто отказывается делать ставку при коэффициенте 2 к 1. Сказав об этом, он повернулся к одному из своих коллег, экономическому историку Э. Керри Брауну и добавил: «Совсем как ты, Керри!» Чтобы доказать свою правоту, Самуэльсон предложил ему пари. «Подбросить монету, если выпадет решка, то выигрыш Брауна составит 200 долларов, а если орел, то Браун проиграет 100 долларов». Как ожидал Самуэльсон, Браун отказался от пари, сказав, «Я не буду спорить, потому что стану сокрушаться по поводу потерянных 100 долларов больше, чем радоваться выигрышу в 200 долларов». Другими словами, Браун сказал «Я не буду спорить, Я предпочитаю избегать убытков. Но после этого Браун добавил нечто, что удивило Самуэльсона. Что одно такое пари его не интересует, но сыграть в такую игру 100 раундов он бы согласился. Это заставило Самуэльса задуматься, и вскоре он вернулся с доказательством, что со стороны Брауна было нелогично отдать предпочтение многократной игре, поэтому его поведение нерационально с точки зрения традиционной экономики. В частности, он показал, что если кто-то не желает делать ставку на одну игру, тогда он также не должен соглашаться играть несколько раз по предложенной ставке, но при одном условии: Условие состоит в том, что этот кто-то не желает играть один раз, независимо от того, как меняется уровень его благосостояния. В частности, речь идет об уровне благосостояния, которого он мог бы достигнуть, если бы сыграл все раунды. То есть он мог бы потерять до 10 тысяч долларов, если бы проиграл во всех 100 раундах, и выиграть до 20 тысяч долларов, если бы выиграл каждый раунд. Если бы у Брамовна были солидные пенсионные сбережения, то, вероятно, он легко переживал бы частый выигрыш или проигрыш. Поэтому можно предположить, что его реакция на предложение Самуэльсона осталась бы прежней, независимо от того, стал ли он вдруг на пять тысяч долларов богаче или беднее. Примечание. Очень важно подчеркнуть, что в своих рассуждениях Самуэльсон использует традиционную теорию ожидаемой полезности в отношении благосостояния. В таких условий не может возникнуть неправильное поведение в форме ментального учёта, такое как, например, описанные ранее эффекты игры на деньги за введение, потому что деньги считаются многофункциональными. Конец примечания. Вот как рассуждал Самуэльсон. Допустим, Браун соглашается сыграть 100 раундов. Однако после того, как сыграны 99 раундов, Самуэльсон предлагает ему остановиться, то есть оставляет последний раунд на выбор Брауна. Как поступит Браун? Нам уже известно, что он не любит спорить, а речь идет именно о таком случае, поэтому он должен выбрать прекращение игры. Теперь представим, что то же самое произошло после девяносто восьми сыгранных раундов. Мы говорим Брауну, что от каждого из оставшихся двух раундов можно отказаться. Как он поступит? Как профессиональный экономист он начнет думать ретроспективно, то есть анализировать ситуацию, начиная с конца и продвигаясь к началу. В ходе своих рассуждений он поймёт, что когда речь пойдёт о сотом раунде, то это будет игра в абанк, и он от неё откажется. А это будет означать, что девяносто девятый раунд тоже является игрой в абанк, которая ему не по душе, поэтому он откажется играть и девяносто девятый раунд. Однако, если следовать этой логике в отношении каждого раунда, то в результате получится, что Брал не станет играть ни одного раунда, даже самого первого. Отсюда вывод Самуэля Сэна. Если вы не хотите играть ва-банк за один раунд, то и не станете играть много раундов. Это довольно неожиданный вывод. Отклонить пари, в котором у вас 50% вероятность проиграть 100 долларов, не кажется нерациональным решением. Особенно если учесть, что 100 долларов в начале 1960-х это даже больше, чем 750 долларов сейчас. Не многие согласятся рисковать такой суммой в пари, где требуется всего лишь подбросить монету, и неважно, что в случае выигрыша первоначальная ставка удвоится. Несмотря на то, что ситуация со 100 раундами выглядит очень привлекательно, логика Самуэльсона остаётся непревзойдённой. Однажды он переформулировал этот вывод в одной из своих коротких работ. Если вы не видите пользы от однократного действия, то вы не увидите её и в том, чтобы повторить это действие 2, 3 или хотя бы один раз. Что же здесь происходит? Самуэльсон не просто указал на то, что его коллега совершил ошибку, он предложил диагноз, сформулированный уже в названии статьи: риск и неопределённость, обманчивость больших чисел. С точки зрения Самуэля Сэна, ошибка, которую совершил Браун, заключалась в том, что тот готов был согласиться на 100 раундов игры. Он считал, что Браун сделал эту ошибку, потому что неправильно понял закон больших чисел. Этот закон гласит, что если вы повторяете какую-либо игру несколько раз, результат будет очень близок к ожидаемой полезности. Если подбросить монетку 1000 раз, то число выпадения орла который вы получите, будет близко к 500. Поэтому Браун был прав, думая, что сыграв в игру 100 раундов, вряд ли потеряет свои деньги, потому что шансы их потерять составляют всего 1 к 2300. Ошибка Брауна, по мнению Самуэльсона, была в том, что он игнорировал возможность потерять большую сумму денег. Если вы играете в Абанк один раз, то существует 50-процентная вероятность проигрыша, но максимальный проигрыш равен 100 долларам. Если же вы играете 100 раз, то ваш шанс на проигрыш чрезвычайно мал, но все же он есть, и тогда вы уже потеряете 10 тысяч долларов. Анализируя сценарий игры, изложенной Самуэльсоном, бенарцы и я пришли к выводу, что тот прав лишь наполовину. Он был прав в том, что его коллега совершил ошибку. В заданных Самуэльсом условиях действительно нелогично отказываться от однократной игры, при этом соглашаясь на несколько раундов. Однако там, где Самуэльсон критиковал Брауна за согласие на несколько раундов, мы считали, что ошибка состояла в отказе от одного раунда. Виной всему был узкий фрейминг. На самом деле нельзя считать неправильным согласие на 100 раундов игры. В среднем, по ожиданиям Брауна, его выигрыш составит 5000 долларов, если он согласится на пари, при этом свои шансы потерять деньги он оценивает как минимальные. Его шансы проиграть деньги даже еще меньше. Если говорить конкретно, то вероятность потерять более 1000 долларов составляет примерно 1 к 62 тысячам. Об этом я и Рабин. написали в нашей статье для рубрики аномалии. Хороший адвокат может добиться, что вас объявят безумным за то, что вы отклонили такую игру. Но если считать сумасшествием не согласие играть 100 раундов, то логика Самуэльсона должна быть обратной. Вы не должны отказываться от одного раунда. Шломой и я назвали этот феномен миопическое избегание убытков. только в одном случае Браун должен был бы согласиться играть 100 раундов после того, как сыграл бы один. И только в силу того, что каждый раунд для него имеет отдельную ценность, он отказывается от однократной игры. Та же самая логика оказывается верной для ситуации с доходностью акций и облигаций. Вспомните загадку премии по акциям. Непонятно, почему люди покупают так много облигаций, если ожидают, что доходность по акциям будет выше на 6% в год. Наш ответ состоял в том, что инвестиции в этом случае оцениваются в краткосрочной перспективе, считать, что в долгосрочной перспективе за 20 или 30 лет вероятность того, что доходность акций окажется меньше, чем у облигаций, даже учитывая шестипроцентную премию, очень мала и приблизительно равняется Хотя возможно и с меньшим выигрышем, вероятности потерять деньги в предложенной Самуэльсоном игре на 100 раундов. Чтобы проверить эту гипотезу, шло мы я провели эксперимент, пригласив для участия недавно нанятых сотрудников из университета Южной Калифорнии. Дело в том, что университет предлагает своим работникам определённый план пенсионных накоплений, в соответствии с которым они должны решить, какие финансовые инструменты использовать для своих пенсионных фондов. В США такую схему часто называют план 401 в скобках К по номеру статьи в налоговом кодексе, которая закрепляет это право. Каждому участнику эксперимента мы сказали, что он может выбрать между двумя вариантами инвестирования. Один более рискованный, но и более высокодоходный, второй менее рискованный и менее доходный. Объясняя эти два варианта, мы показали участникам графики с динамикой доходности обоих инвестиционных фондов за последние 68 лет. Доходность более рискованного инвестиционного инструмента была показана на примере индекса доходности крупных американских компаний, а данные по доходности менее рискованного инструмента показывали динамику доходности портфеля пятилетних государственных облигаций. Однако мы не сказали об этом испытуемым, чтобы их предубеждения относить на акции и облигации не смогли повлиять на их выбор. Хитрость эксперимента состояла в том, каким образом была изображена доходность. В одном случае испытуемым показали динамику годовой доходности, в другом мы имитировали среднегодовую динамику доходности для 30-летнего горизонта планирования. В первой версии отражена доходность, которую человек видит, если проверяет выписку по своему пенсионному плану раз в год. Во второй версии было представлено то, что можно назвать стратегией: вложи на 30 лет и забудь. Данные, использованные для обоих графиков, были одинаковыми. Это означает, что в мире рационалов разница между двумя графиками считается PMF. и не будет оказывать влияния на выбор той или иной опции. Для наших испытуемых, которые были простыми людьми, разница в изображении доходности имела огромное значение. Те сотрудники, которым показали динамику годовой доходности, приняли решение вложить лишь 40% своего гипотетического инвестиционного портфеля в акции, а те, которым показали долгосрочную среднегодовую доходность, сделали выбор в пользу акций, решив вложить в них 90% своих денег. Полученные результаты, а также результаты других исследований идут вразрез с гипотезой Самуэльсона о том, что люди переоценивают эффект снижения риска, который возникает при повторяющейся игре. Если людям показать настоящие данные, они отдают предпочтение более рискованному инвестиционному портфелю. Вывод, который можно сделать из нашего предыдущего анализа, заключается в том, что чем чаще человек проверяет свой инвестиционный портфель, тем меньше он склонен к риску, потому что если он будет проверять его чаще, то увидит больше убытков. Этот эффект позднее мы изучали вместе с Каннаманом и Тверским. Это была единственная статья, которую мы с Амосом и Дэнни опубликовали вместе, а также в соавторстве с тогдашним студентом Дэнни Алленом Шварцем, который теперь преподает принятие решений в сфере медицины в университете Иллинойс в Чикаго. Статья вышла в 1997 году в специальном выпуске квартального журнала по экономике, посвященного памяти Амоса. Нам пришлось дописывать текст уже без него. В нашей статье речь идёт об эксперименте, в котором участвовали студенты из Беркли, получившие работу по управлению инвестиционным портфелем университетского эндаумента. Разумеется, они только притворялись инвестиционными управляющими, но сумма денег, которую они заработали в ходе эксперимента, не зависела от того, каков был результат сделанных вложений. Их заработок варьировался в диапазоне от 5 до 35 долларов в менее чем за час, так что для них это было вполне по-настоящему. Так же, как и в предыдущем эксперименте, участникам предлагалось сделать выбор между двумя вариантами инвестирования: более рискованным с более высокой доходностью и более надёжным, но с более низкой доходностью. Отличие этого эксперимента состояло в частоте просмотра испытуемыми результатов принятого решения. Некоторые участники видели свои результаты 8 раз в течение условного календарного года, в то время как другие видели свои результаты только один раз в год, либо один раз каждые 5 лет. В соответствии с теорией миопического избегания убытков, видевшие свои результаты чаще, проявляли большую осторожность. Те, кто видел свои результаты 8 раз в год, решили вложить только 41% своих денег в акции, В то время, как те, кто увидел свои результаты лишь один раз в год, вложили 70% денег в акции. Результаты проведённых экспериментов были недавно воспроизведены в естественном эксперименте, который стал возможным благодаря нормативным изменениям, принятым в Израиле. Аспирантка Майя Шатон из школы бизнеса имени Бутто при Чикагском университете опубликовала статью, посвящённую изучению того, что произошло в 2010 году, когда правительственное ведомство, регулирующее пенсионные накопления, изменило формат отчётности по доходности пенсионных фондов. Ранее, когда инвестор проверял свои инвестиции, первая цифра, которую он видел, отражала доходность за самый последний месяц. После вступления в силу нового постановления инвестор стал видеть доходность за весь прошедший год. В соответствии с теорией миопического избегания убытков, после внесённых изменений инвесторы стали вкладывать больше денег в акции. Кроме этого, они реже торговали и были менее подвержены тому, чтобы перекладывать деньги в фонды, которые демонстрировали в последнее время высокую доходность. В целом, это нормативное изменение оказалось чрезвычайно разумным. Описанные эксперименты показывают, что более частая проверка доходности инвестиционного портфеля способна снизить стремление к риску. В нашей статье о миопическом избегании убытков я и бинарцы использовали теорию перспектив и ментальный учёт, чтобы попытаться объяснить загадку премии по акциям. Используя исторические данные по акциям и облигациям, мы пытались выяснить, как часто инвесторам надо оценивать свои инвестиционные портфели, чтобы разница между акциями и облигациями перестала для них быть существенной, или чтобы они захотели поровну распределить инвестиции между этими двумя инвестиционными инструментами. Ответ, который мы получили, примерно 1 год. Конечно, частота проверки доходности портфеля будет разной, но раз в год это очень похоже на правду. Индивидуальные налоговые декларации подаются раз в год, хотя пенсионные фонды и эндаументы отчитываются совету директоров на регулярной основе. Наибольший вес имеет, вероятно, именно годовой отчёт. Вывод, который следует из нашего анализа, состоит в том, что премия по акциям или требуемый уровень доходности по акциям так высока, потому что инвесторы слишком часто проверяют свои портфели. Когда кто-либо просит у меня совет, касающийся инвестирования, я говорю, что следует выбирать диверсифицированный портфель, большая часть которого вложена в акции, особенно если инвестор является новичком, после чего ни в коем случае не читать ничего в газетах, кроме спортивного раздела. Разгадывать кроссворды тоже можно, но сводки финансовых новостей под строгим запретом. Примечание: Разумеется, я не утверждаю, что акции всегда растут. Не так давно мы убедились, что акции могут терять в цене до 50% стоимости. Вот почему я считаю, что стратегия снижения доли инвестиционного портфеля, вложенного в акции, имеет смысл по мере того, как вы стареете. Этой стратегии следует сейчас по умолчанию большинству фондов целевой пенсии. Конец примечания. В течение того года, который мы провели в фонде Рассела Сейджа, я и Колин часто брали вместе такси. Иногда бывало сложно найти свободное, особенно в холодную погоду или когда в городе происходило большое событие. Порой мы разговаривали с водителями, чтобы узнать, как они принимают решение о том, сколько часов работать каждый день. Большинство водителей работает на компании с большим автопарком. Они берут автомобиль в аренду на 12 часов, обычно с 5 до 5, то есть с 5 утра до 5 вечера, либо с 5 вечера до 5 утра. Примечание. Надо сказать, что пересменок в 5 вечера выглядит довольно странно, так как именно в это время многие люди отправляются с работы домой. Водители, заканчивающие в 5 вечера, начинают возвращаться в гаражи, особенно дальние, уже в 4 вечера. из-за чего между 4:00 и 5:00 вечера такси на дорогах на 20% меньше. Подробнее об этом смотри Кюн Баун 2011. Конец примечания. Водитель платит фиксированную сумму за аренду и должен вернуть машину с полным баком. За вычетом этих расходов ему остаются все заработанные деньги, включая чаевые. Мы спрашивали водителей Как вы решаете, что рабочий день на сегодня закончен? Ведь 12 часов это довольно большой промежуток времени, чтобы колесить по плотному трафику Нью-Йорка, особенно если одновременно следить за тем, чтобы не пропустить потенциальных клиентов. Некоторые водители отвечали, что следуют стратегии целевого дохода. Они определяют для себя, сколько хотят заработать за вычетом платы за аренду автомобиля и бензин, и когда у них набирается эта сумма, тогда и заканчивается рабочий день. Вопрос о том, сколько следует работать, интересовал нас из-за проекта, над которым вместе думали я, Колин и Джордж Левинштейн. Мы назвали его проект "Усилия" в кавычках. Обсудили саму идею, провели несколько лабораторных экспериментов, но нам предстояло ещё найти нужный ракурс. В итоге мы решили, что нужно изучать, как водители такси в действительности принимают решения. Все водители вели учёт поездок на специальном листе, который назывался лист поездок. В нём фиксировалась информация о времени начала поездки, точки назначения и стоимости поездки. В этом листе также отмечалось время, когда водитель вернул автомобиль. Каким-то образом Колину удалось найти руководителя компании такси, который согласился дать нам копии этих листов. Затем мы дополнили эти данные листами ещё двух компаний: New York City Taxi и Limuzin. «Анализ данных предстоял очень сложный, поэтому мы пригласили в проект Линду Бэбкок, у которой были отличные навыки в области эконометрики. Она была экономистом по рынку труда и выпускницей летнего лагеря фонда Рассела Сейджа. Ключевой вопрос нашего исследования состоял в том, чтобы узнать, работают ли водители дольше в те дни, когда размер эффективного заработка больше». Прежде всего, нам надо было показать, что рабочие дни различаются по уровню зарплаты, то есть высокодоходные и низкодоходные дни, и что заработок в конце дня можно предсказать, исходя из заработка в течение его первой половины. Так оно и оказалось. В дни с большим количеством клиентов водители зарабатывают больше и могут рассчитывать на более высокий заработок за день, если поработают ещё один дополнительный час. Установив это, мы вернулись к центральному вопросу и обнаружили результат, который шокировал экономистов. Чем выше был дневной заработок, тем меньше водители работали. Экономическая теория говорит нам о том, что кривая спроса идёт вниз, а кривая предложения вверх. Таким образом, чем выше заработок, тем выше предложение труда. Но то, что мы обнаружили, говорило об обратном. Важно пояснить, что эти результаты показывают и что не показывают. Как и другие экономисты, мы считали, что если заработок водителей такси удваивается, то больше людей захотят водить такси и зарабатывать этим на жизнь. В тот день, когда есть все основания думать, что клиентов будет много, меньшее число водителей принимало решение взять выходной и поехать на пляж. Даже экономисты-бихевиористы считают, что люди покупают меньше тогда, когда цена растёт и вкладывают больше труда, когда растёт зарплата. Однако в случае принятия решения о том, как долго работать в течение дня, водители попадали в ловушку узкого фрейминга в отношении своего заработка, ограничиваясь в своих оценках одним днём. Это приводило их к ошибочному суждению о том, что лучше работать меньше по более прибыльным дням, чем по менее прибыльным. Примечание: Вспомните описанный пример компании Uber и её ценовую политику повышающих коэффициентов. Если бы кто-то из водителей Uber поступал похожим образом, то это ограничило бы эффективность повышающего коэффициента, который стимулирует повышение предложения водителей. Главный вопрос, на который нельзя получить ответ, не имея доступа к данным Uber, а много ли водителей следят за появлением повышающего коэффициента, когда не находятся за рулём, и многие ли из них решают поработать, когда видят, что цены на поездки выросли? Если действительно многие, то тогда у водителей не будет желания заканчивать пораньше из-за того, что им удалось сорвать джекпот на повышение стоимости поездки. Конечно, повышающий коэффициент ещё может стимулировать переток водителей в те районы, где спрос выше, если только его действие длится достаточно долго, чтобы они успели туда добраться. Конец примечания. Конечно, не все водители совершали эту ошибку. Водить такси это всё равно что снова и снова переживать день сурка, имея при этом возможность учиться на своих ошибках, ведь одно и то же событие происходит каждый день. Следовательно, водители такси со временем учатся принимать рациональные решения. Мы обнаружили, что если разбить нашу выборку пополам в соответствии с тем, как долго наши испытуемые работают таксистами, то оказывается, что в каждой группе более опытные ведут себя более рационально. Например, у них был более длинный рабочий день тогда, когда заработок был выше, а не меньше. Что касается неопытных водителей, то среди них распространение нерациональной стратегии оказывается выше среднего. То есть эта группа ведёт себя скорее в соответствии со стратегией целевого заработка. Как только доход в течение дня достигает определённого уровня, они заканчивают работу и едут домой. Чтобы связать полученные результаты с гипотезой узкого фрейминга, предположим, что водители ведут записи о своих заработках не за каждый день, а за каждый месяц. Если бы они приняли решение каждый день проводить равное количество часов за рулём, то заработали бы примерно на 5% больше, чем обычно зарабатывали водители в нашей выборке. Кроме того, если бы они ездили больше по хорошим в кавычках дням и меньше по плохим, то их заработок был бы на 10% больше при том же количестве отработанных часов. Мы полагали, что устанавливаемый на день целевой заработок выполняет функцию инструмента по самоконтролю, особенно для неопытных водителей. Я ежжу, пока не наберётся нужная сумма или провожу все 12 часов за рулём. Это правило легко соблюдать, не говоря уже о том, что оно является отличным оправданием затраченного времени, как для себя, так и для жены, которая ждёт дома. Представьте, что вместо этого пришлось бы объяснять, что сегодня вы закончили рано, потому что не заработали достаточно денег. Это будет длинный разговор, если только ваша жена не экономист. Наша статья про водителей была тоже опубликована в специальном выпуске квартального журнала по экономике, посвященного памяти Амоса.